Иногда Гуляка танцевал в рубашке Доны Гизы, иногда становился за стулом доктора и пальцами делал ему рожки. Дона Флор еле сдерживалась, чтобы не обругать его. Дона Флор прождала его до самой ночи, но Гуляка так и не явился. Теперь у нее уже не оставалось сомнений в том, что он обиделся. Гуляка всегда был гордым и самолюбивым. Боже мой, неужели он не захотел даже проститься. Гуляка исчез в среду утром, и Дона Флор провела весь день в растерянности и тревоге, хотя и понимала, что только его уход может спасти ее от неминуемой беды. Кстати, о среде. В последнее время доктор Теодора начал замечать некоторые перемены в своей жене. Она стала более пылкой, и забывала порой о своей обычной сдержанности. Подобные доказательства растущей любви, разумеется, не могли не радовать доктора, который тоже все больше любил Дону Флор, если это только было возможно. Однажды он даже нарушил строгое расписание. Это случилось в тот день, когда была завершена покупка дома. Счастливое событие, с точки зрения доктора, было достаточным для этого поводом. Возможно, также же считала и Дона Флор. Хотя трудно сказать, что больше повлияло на нее покупка дома или поцелуи гуляки. Она и сама этого не понимала и не могла разобраться в противоречивых чувствах, охвативших ее. Но так или иначе, а доктор стал подумывать о том, что, пожалуй, стоит раз в полмесяца нарушать заведенный порядок. Итак в среду, после ссоры с Гулякой, Дона Флор была растеряна и взволнована. Впрочем, ее утешала мысль, что настал конец ее мучениям, когда она металась между двумя мужьями, обладающими одинаковыми на нее правами, не знала, как вести себя и даже иногда путала их. Кто скажет, сможет ли она теперь вернуться к прежней спокойной и размеренной жизни? Однако, едва она оказалась доктором Теодора на супружеском ложе, в ее ушах раздался издевательский смех гуляки, заставивший ее вздрогнуть. В первый момент Дона Флора обрадовалась, что он здесь, значит, не ушел навсегда, как она опасалась. Но едва она увидела его сочувствующее, насмешливое лицо, как ее охватила злость, и это ты называешь любовью, Черт знает, что такое, милая. Я никогда не наблюдал ничего более бездарного. На твоем месте я бы лучше попросил у него склянку микстуры. По крайней мере, излечивает кашель, да и приятнее. Говорю тебе, более печального зрелища я не знаю. Дона Флор хотела ответить гуляки подобающим образом, но не успела. Пока Дона Флор сражалась за свою честь, за благополучие своего семейного очага, рушилась империя Пеланки Моуласа. Со дня сотворения мира никто не видел ничего подобного. Случалось кому-нибудь везло, и отчаянный игрок снимал банк, однако это было крайне редко. Бывало и жульничество, но и ему рано или поздно приходил конец. Против пиланки Мауласова стали карты, кости, рулетка. Тот, кто следил в эти дни за тем, что происходило в его казино, отказывался верить своим глазам. Профессор Максима Салес многое повидал на своем веку. И как умирают от разрыва сердца, сорвав банк, и как кончают с собой, проигравшись, а поэтому всегда и всему находил объяснение. Скептик, Он твердо стоял на земле и имел ясный холодный ум. Он продавал билеты подпольной лотереи в порту аллегре содержал притон в Манаусе, был крупье в Рио, подставным игроком в Ресифе, банкометом в Массею, так что все шулерские трюки были ему известны. Итак, профессор, что вы скажете, что дало ваше расследование? спросил его пиланки, глаза которого сверкали от бешенства.